Глава 9 Германия. Северная окраина Берлина. Бывший маслобойный завод. Апрель 1945 года. Когда-то обширный плац, окруженный по периметру двухэтажными жилыми домами и заводскими корпусами, использовался для стоянки транспорта. Здесь кипела мирная работа, пахло молочной сывороткой и свежим сливочным маслом. На лицах рабочих мелькали улыбки. Этой апрельской ночью плац выглядел совсем по-другому. Некогда ровный асфальт пестрел оспинами воронок и шрамами от маневров гусеничной техники. Повсюду лежали трупы, валялся мусор, обломки красного кирпича, из которого были сложены ближайшие здания. В центре плаца догорал грузовик с прицепом цистерной. В дальнем углу чадила черным дымом подбитая пантера. «Быстрее, быстрее!» – подгонял офицер группу солдат. «До начала атаки осталось 20 минут!» Напротив длинной прорехи между заводских корпусов стояла последнее уцелевшее артиллерийское орудие калибра 105 мм. Рядом суетилась обслуга четырех минометных расчетов. Несколько солдат потаскивали ящики со снарядами и минами. В углу плаца у огромных дубовых ворот дежурили четыре эсэсовца и копошились проводами саперы из инженерной роты. За воротами внутри корпуса находилась мастерская по ремонту принадлежащих маслобойному заводу грузовиков. В эту ночь мастерская пустовала. В тусклом свете подвешенного к балке фонаря замер лишь один небольшой штабной автомобиль. Это был легкий кюбельваген Mercedes-Benz 170 Кюбель Кюбельваген – Общее название максимально упрощенного класса легковых военных автомобилей, предназначенных для переброски солдат, разведки, патрулирования, штабных целей и буксировки легких артиллерийских орудий. Простой и неприхотливый. А еще не привлекавший излишнего внимания, потому что завод в Штутгарте успел наклепать их около 20 тысяч штук. Трехдверный кузов со складной тентовой крышей, вместительный багажник. Вместо заднего правого сиденья Огромный бокс с радиостанцией. Кюбельваген стоял у внешних ворот, отделявших мастерскую от прилегавшего к заводу переулка. Вокруг автомобиля бегал светоший водитель Стейниц, тощий парень, зачисленный на службу в добровольческую дивизию СС Нортланд в марте этого года. Из бокового коридора донесло эхо размеренных шагов. Освещая дорогу фонарем, в мастерскую вошел Гесс с висящим на плече автоматом. «Мотор проверил?» Прозвучал в мастерской его строгий голос. «Так точно, Штандарт штандартенфюрер!» Щелкнув каблуками, вытянулся стейниц. Гесс обошел автомобиль со всех сторон, шарил лучом фонаря по бортам и колесам. Остановившись у правого борта, кивнул на пустой кронштейн. «Запасное колесо найти не удалось?» «Я обыскал всю территорию завода, Штандарт штандартенфюрер. Такого колеса нигде нет». «Ладно, топлива хватает?» «Полный бак, штандарт Фюрер. «Оружие, боезапас!» «Три полных комплекта, штандартенфюрер!» Гесс осмотрел тесную кабину, рассчитанную на водителя и двух пассажиров. В кронштейнах рядом с каждым сиденьем были закреплены автоматы и подсумки с запасными магазинами. Помимо оружия имелась фляга с водой и медицинская аптечка. Вскоре из того же коридора появился бригада бригадофюрер Йохим Циглер, 40-летний командир дивизии Нортланд. На черном мундире поблескивал рыцарский крест железного креста с дубовыми листьями. Под орденом на пуговице раскачивался прямоугольный фонарь. Вцепившись обеими руками в рукояти, Циглер нес довольно объемный цинковый ящик серо-зеленого цвета, предназначенный для транспортировки штабной документации. Гест двинулся навстречу. «Позвольте помочь, бригада фюрер». После загрузки ящиков в багажник Кюбельвагена Циглер отдышался и проворчал. «Эти чертовы русские сжигают все дотла и злятся на то, что невозможно поджечь пепел!» Фраза была риторической. Гес промолчал. «Вы поступили очень мудро, Карл, заранее разобравшись с серьезной проблемой!» Гесс вопросительно посмотрел на Циглера. Тот вытер платком вспотевшую шею и уточнил. «Речь о вашем разводе с супругой. Увы, ей не был столь дальновидным и отправил семью к сестре Визбаден. Теперь я не могу заснуть, потому что не представляю, что с ними. Живы ли они? Месяц назад в Висбаден вошла третья армия США. Не самый худший вариант бригады фюрер. Надеюсь, американцы не станут мстить женщинам и детям за ошибки их мужей и отцов. Вздохнул он. И, заглянув в открытый багажник, спросил. Как думаете, сюда поместится второй ящик? Определенно. А третий? Их будет три? Овы, кивнул Циглер. «Нет, в багажник третий ящик не влезет». Гесс заглянул в кабину Кюбельвагена. «Его можно разместить вместо второго пассажира». «Нет, Карл, это исключено. Конрад Келлер поедет со мной». «В таком случае, бригада фюрер, остатки придется похоронить под завалами здания». «Так и сделаем. Помогите Конраду перетащить сюда второй ящик и похороните нашу тайну». А я еще раз проинструктирую водителя. Желтоватый луч фонаря нервно плясал по стенам, пока Гес шел по коридору, потом спускался по чугунной лестнице в подвал и, наконец, пробирался по сводчатому тоннелю до тяжелой стальной двери, возле которой дежурили два человека из его службы. Слева и справа от двери стояло по деревянному ящику. Внутри каждого покоилось по два снаряда калибра 150 мм для тяжелого пехотного орудия. Последнее орудие было разбито. Оставшиеся боеприпасы перенесли в подвал. Помимо них, в ящиках лежали килограммовые подрывные заряды с ввинченными электровзрывателями. От них по пыльному подвальному полу, к лестнице и далее через коридоры мастерскую, тонкими змейками бежали серые провода. Из мастерской провода ныряли под дубовые ворота и терялись на плацу у группы саперов, терпеливо ожидавших команды на подрыв. Потянув за длинную рукоятку ригельного механизма, Гес открыл стальную дверь и протиснулся внутрь длинного помещения, хранящего застарелый запах прогорклого подсолнечного масла. На стенах помещения висели два больших фонаря, запитанных от аккумулятора. В их желтом свете предстала та же картина, которую Гес наблюдал несколько минут назад. Открытые деревянные ящики, стопки картонных папок с секретными документами. Три человека, как и ранее, поспешно готовили к отправке два последних цинковых ящика. Одним из них был начальник секретной части дивизии Гауптштурмфюрер СС фриц Венцель. Гауптштурмфюрер СС – офицерское звание в СС СА, соответствующее званию Гауптман в Вермахте. Соответствует капитану в Красной Армии. Фамилии двух других, недавно зачисленных в дивизию новобранцев, Гест не помнил. Оберфюрер Келлер поглядывал на часы и поторапливал. «Быстрее, господа! До начала атаки осталось 10 минут!» Приблизившись, Гес шепнул. «Конрад, в багажник автомобиля поместятся только два ящика. Третий придется оставить. Забирай второй и уходи». Келлер кивнул. Когда крышки ящиков захлопнулись и щелкнули замки, Венцель поднял голову. «Готово, Оберфюрер!» «Хорошо». «Перетащите третий ящик в дальний угол помещения и забросайте его мусором», — приказал тот. Сам же схватил за рукоятки второй ящик и поспешно вышел. Пока Венц или два его помощника выполняли приказ оберфюрера, гес выскользнул в сводчатый коридор подвала и кивнул своим людям. Навалившись на тяжелую дверь, те захлопнули ее. Лязгнул ригельный запорный механизм. Быстрым шагом Гесс с подчиненными направились к лестнице. Позади слышались гулкие удары. Трое обреченных на скорую смерть отчаянно молотили кулаками по стальной двери. За пять минут до начала атаки движение на обширном плацу прекратилось. Несколько сотен солдат замерли в ожидании сигнала к началу атаки, возможно, к последней атаке в их жизни. Сигналом должен был послужить взрыв в подвале одного из корпусов бывшего маслобойного завода и одновременно взлетевшая в ночное небо зеленая сигнальная ракета. Под потолком автомастерской по-прежнему тускло светил единственный фонарь. Гесс лично помог Циглеру и Келлеру занять места в кюбельвагене. Затем обошел автомобиль и, наклонившись над водителем, тихо спросил. «Стейниц, вам все ясно?» «Так точно, штандартенфюрер». «Повторите свои действия». «После начала атаки свет в мастерской должен погаснуть. Я завожу мотор, выключаю фары и жду». Через три минуты ваши люди откроют внешние ворота. Я осторожно выезжаю в переулок и, стараясь не привлекать внимания, двигаюсь в южном направлении. Как долго вы держите курс на юг? Пока мы не доберемся до Вильгельмштрасса 77. Вильгельмштрасса 77, адрес Рейхсканцелярии в Берлине. У вас хорошая память, стейниц. Я верю, что вы проявите мужество и сумеете выполнить приказ фюрера. «Две минуты, Карл», — напомнил Циклер. «Пора прощаться». Гесс пожал руки командиру дивизии и его начальнику штаба. «Желаю вам удачи», — сказал он. «Надеюсь, мы выполним приказ», — ответил бригада фюрер. «Да поможет нам Бог». Оставив у внешних ворот двух солдат, Гес приказал остальным покинуть мастерскую и вышел на плац последним. Все вокруг ждали сигнала и поглядывали на саперов, готовых привести в действие электродетонаторы в снарядных ящиках. В мастерской стояла жуткая тишина. Два солдата в эсэсовской форме замерли у створок внешних ворот, готовые открыть запоры и распахнуть их. водитель стейниц вцепился в руль и отрешенно смотрел вперед. Сидящий рядом с ним оберфюрер Келлер приготовил автомат, высунул вправо его ствол. Бригада фюрер Циглер не отрывал взгляда от наручных часов. «Пора», — прошептал он, когда истекла последняя минута. Словно услышав его шепот, со стороны плаца послышался выстрел. Сквозь расположенные над воротами окна в мастерскую проник слабый красный свет. «Сигнальная ракета!» — встрепенулся киллер Договорить он не успел. Здание содрогнулось, послышали сильный взрыв и звук ломающихся стен. Единственный фонарь тут же погас, а справа из внутреннего коридора влетела воздушная волна, принесшая клубы пыли, дыма и запаха гари. Пошел новый отчет. Ровно через три минуты ворота должны были распахнуться, чтобы маленький штабной автомобиль смог выехать в переулок и прорваться по ночному Берлину к Рейхсканцелярии. Точнее, к тому, что от нее оставалось после налетов союзной авиации.